Эпилог «Любовь творит чудеса» «Какой особняк!» — ахнула Мафи. «Три этажа!» — запрыгала в восторге Жозе. «Мои папа, дедушка и дяди не любят мелкое строить», — объяснил Макс. «Они сами большие, поэтому все огромное уважают». «Ступайте внутрь», — велела Феня. В спальню посмотрите, и в столовую идите. Через полчаса все расселись за громадным столом. Почему вы молчите? осведомился Черчилль. Слов нет, ответила Мафи. Такая красота, простор. У меня полный шкаф красивых вещей, затараторила Жози. Но пусть куки их тоже носит. Мне не жалко совсем. А я вся в игрушках объявила Куканя, но готова их тебе отдать и Мафи и Марсии, и Капе. Капитолина поправила ожерелье из ярко-красных камней. В комоде в моей новой спальне такой красоты гора. «Зефирка, хочешь колье? Оно тебе идеально подойдет. На черной шерсти шикарно выглядеть будет». «Спасибо, Капочка». — поблагодарила Зефирка. — Но мне некогда драгоценности примерять. Сейчас попью чаю без сахара и за новую швейную машинку сяду. Она просто чудо. Такие красивые ткани в мастерской у меня и пуговицы. — О! — Без сахара? — поразилась Муля. — Зефирушка, ты кекс-то возьми. — Спасибо, не хочу. Быстро отказалась лучшая парниха прекрасной долины. Наелась в стране чудес до отвала и поняла, когда одно сладкое лопаешь, кисло делается. Макс кашлянул. «Можно я расскажу о своих планах?» «Конечно», — хором отозвались все. «Около вашего нового дома, чуть поодаль, стоят теперь еще два коттеджа», — завел Мишка. Их тоже мои родственники построили. Жози, я знаю, ты хотела вырастить тыква-банан. — Да, очень, — кивнула мапсиха. — Давай этим займемся вместе, — предложил Макс. — Почему я приехал к вам? На моей родине вкусные овощи-фрукты не растут, а жителям полюса тоже их хочется. А вы же не откажетесь от креветок и водорослей. Они невероятно полезны. Я подумал, что Жози в свободное от учебы время займется теплицами. Рада подняла лапку. — Я... я... я тоже могу. — Вот радость! — закричала Жозефина. — Рада! Мы с тобой огромные тыква бананы вырастим, как горы! — А я буду покупать у вас урожай! — продолжал Макс. — Замораживать на полюсе. У меня там огромные погреба во льду а потом рассылать по всем деревням, где холодно и овощей нет. А медведи креветок вам пришлют». «Ой, как здорово!» — обрадовалась Мафи. «Я один раз пробовала их. Такая вкуснотища!» «Мама! Дядя Майкл вернулся. Удрал от феи Зинаиды!» — закричали с улицы. «Наш брат Антон из страны чудес» примчался» сообщил уже другой голос. «Ура!» «Мы разбили камень жадности!» прошептала Рада. «Гномы и феи Зинаида сбежали. Все жители прекрасной долины, которых Базиль обманом в рабство заманил, свободны и возвращаются в родные деревни к своим семьям. Страна чудес снова стала частью прекрасной долины». Но... — Вот что странно. — Что тебя удивило? — спросила Муся. — В новом доме столько вещей? — вздохнула певица. — И посуда, и мебель, и шторы, и все благодаря белым медведям. — Как они узнали о нашей беде? — продолжала Рада. — Макс, ты своим сообщил? — Не успел, — признался Мишка. Кинулся вас спасать. Нам сам того не желая, Лео помог, усмехнулась Марси. Это он, Мишек, созвал. Вот не верю я этому, отрезала Капиталина. Кот дом сжег, чтобы много денег заработать, а потом решил лапу дружбы нам протянуть. Фантастика! Не иначе, как он еще большую пакость задумал поэтому другом прикинулся. «Может, Лео раскаялся в содеянном, как белка Матильда?» предложила Зефирка. История белки Матильды рассказана в книгах «Амулет добра» и «Волшебный эликсир», который в «Мире людей» под именем Дарья Донцова выпустила мапсиха Феня. «Нет», — возразил Черчилль, — «кот убежал с криком, вы еще обо мне услышите, я вам отомщу». «Давайте вспомним, о чем я всегда вас прошу, когда вдруг спор вспыхивает. Кто помнит?» «Внимательно слушайте друг друга и дайте тому, кто говорит, высказаться до конца», — отрапортовала мафия. «Правильно, умница» похвалил ее самый умный мобс долины. Марсия сейчас сказала: "Нам сам того не желая Лео помог, сам того не желая, понимаете? Как можно помочь, не желая это делать?". Удивилась Жози. "Незнакомец, разговор с которым Гектор случайно услышал", начала Феня. — А я тоже слышала, как Лео с кем-то ночью шепчется, — перебил ее Куки, — но не придала этому значения. — Куки, дай Фене договорить, — улыбнулась Муля. Тот, с кем Лео общался, оказался журналистом. Он после беседы с продюсером на следующий день опубликовал статью в газете, — продолжала Фенечка. Написал там, что мопсхаус сгорел, а певица Рада его обитателей спасла. И со всей прекрасной долины нам стали посылки приходить. Почтовый жаб слаб сбился. Мешками их таскал. «У нас теперь десять чайных сервизов», — вздохнула Муля. «Постельного белья целая кладовка. Я их буду раздавать тем, кто в вещах нуждается». Например, Матильде. У нее бельчата каждый день чашки тарелки бьют. А, -а, а протянула Жози. Ясно. Вот оно что. О беде узнали и нам помогать стали. Рада съежилась. Ужас. Меня героиней считают, а я не такая. Нет, ты именно такая, возразила Мафия. Да, из огня нас не вытаскивала но отдала свой голос, чтобы разбить камень жадности. И теперь, благодаря тебе, все узники свободны, и мы дома. Это произошло благодаря нашим совместным усилиям, смутилась певица. Одна собака ничего не может, а вот с настоящими друзьями она сила. Но вот что очень странно. Видите скатерть на столе? «Конечно!» — кивнула Зефирка. «Невероятной красоты! Шелковая, с вышивкой с золотой нитью. Тонкая работа. В прекрасной долине есть только одна мастерица, способная такую сделать. Лиза!» «Моя мама!» — прошептала Рада. «Откуда здесь ее рукоделие?» Черчилль встал и открыл дверь. «Дорогая!» «Ваш торжественный выход!» В комнату вошла собачка в ярко-зеленом платье. «Мамулечка!» — закричала Рада, вскакивая и кидаясь к гости. «Ты здоровая! Можешь ходить!» «Лиза и не болела никогда!» — сказал Черчилль. «Чтобы тебя заполучить в певице и заставить зарабатывать ему деньги, кот пошел на отвратительный обман». Он опоил Елизавету сонным чаем. Тебе сообщил, что твоя мама очень серьезно заболела. Лежит без сознания. Пообещал доставить золотошвейку в больницу, а сам увез ее в лес и бросил в чаще. Тебе же наплел басню о дорогом лечении. Ты рада. Работала на жадного кота бесплатно. Я проснулась. Среди густых елей, сказала Лиза. Несколько дней бродила не пойми где. Еле дорогу домой нашла, а там на кухне письмо. Не хочу с тобой в деревне жить, я на тебя сердит, не ищи меня, мечтаю стать звездой. Рада. Мамулечка, попятилась певица, я никогда этого не писала. Теперь я знаю, доченька кивнула Лиза. Но когда это прочитала, решила, что я тебя обидела. Все время плакала. Долго не знала, как тебя найти. Спросить, что плохого я сделала. А потом вдруг прилетела разноцветная сойка с приглашением от Черчилля посетить его дом. Он мне всю правду рассказал, объяснил, как Лео заставил мою дочь на себя работать, деньги у нее отнимал. А ты очень старалась, потому что думала, что меня от тяжелой болезни лечишь. «Всех жителей Мопсхауса ждут на площади у Ратуши!» — закричала Чехуахуа Антонина, врываясь в комнату. «И Макса, и Беатрису, и Лизу, и Раду! У нас праздник! Там уже столы накрыли! Отмечаем возвращение всех пленников страны чудес домой!» Рада подняла лапку. Можно мне будет спеть для всех торжественно счастливую арию. — Конечно, дорогая, — одобрила Феня. — Но твой голос, — прошептала Куки, — он же у камня жадности остался. — Это непонятно, но мой голос при мне, — засмеялась Рада и громко вывела. а На столе лопнул фужер. «Лучше тебе исполнять арию на улице», — поспешно сказала Капитолина. «На празднике посуда из картона». «Так ее сила голоса рады унесет», — засмеялась Зефирка. «Если вы готовы, то пошли», — скомандовал Черчилль. «Дорогой, ты забыл про плакат, который я по твоей просьбе нарисовала к празднику», — засуетилась Феня. «Жена самого умного мопса» взяла большой рулон, который стоял в углу комнаты, и попросила. «Куки, Жози, несите!» Все вышли во двор. Мапсята развернули плакат, взяли его за пределанные к нему деревянные ручки и подняли над головами. За Куки и Жози встала Рада. За ней выстроились Феня, Черчилль, Лиза, Марсия, Зефирка, Мафи, Капиталина, Беатриса... Макс, его родственники белые медведи и друзья из соседних домов. Рада запела. Ее сильный чистый голос птицы взлетел к небу. Все двинулись к ратушной площади. А над процессией гордо реял транспарант, на котором лапой жены Черчилля было начертано «Любите друг друга! Любовь творит чудеса!»